Двадцать два. Он умрет на этой планете. Когти угольных волков. Кровавый дождь. Прошедшие часы оказались немилосердны Каргелу Талу. Он ощущал вкус крови, и на сей раз кровь была его собственной. Бараню покрывали полосы порезов, погрузившихся в плоть. Один из рогов был наполовину обломан ударом силового топора. Доспех испищали, подпаленный от струй огнемёта, а выступавшие из брони костяные гребни кровоточили. Хотя он не понимал причин этого и был слишком слаб, чтобы всерьёз интересоваться. Он плотно прижимал крылья к спине, изо всех сил стараясь не обращать внимания на покрывавшие их свежие рубцы разрывов и порезов от клинков. Он не отставал от Харна, до конца двигаясь бок о бок с братом по оружию. Он был единственным среди отделений в белых доспехах, кто не сопровождал каждую забраную жизнь и занятую улицу хохотом и триумфальным воем, поскольку только у него не было примитивных имплантатов, перестраивающих работу мозга. Несколько пожирателей миров нападало на него, утратив ориентацию в бою под воздействием гвоздей. Всякий раз он отбрасывал их назад, заставляя узнать себя и получал при этом ещё одну-три раны. Теперь они двигались вместе с Саудакс, стягиваясь к громадной фигуре Коринфянина, который сделал два шага вперед наружу из корабля-саркофага. Аргелтал присел на крыше носорога с поврежденной гусеницей, напрягавшего двигатель в попытке пробиться через паводок. Чтобы удержаться, он садил когти в броню. Пожиратели миров заполняли корпус и висели снаружи, раскручивая готовые цепные топоры. Рядом находился Харм, который освободился от воздействия гвоздей и теперь выглядел мне лучше брата. Всё сражение было окрашено нездоровым отчаянием. Воины с обеих сторон бросали в бой всё, что могли, как будто это была единственная важная война. Пожиратель миров и несущий слово сидели рядом, глядя на возвышающегося над ними императора. "Я потерял контакт с завоевателем", признался Харм. Аргилтал попытался установить связь. Ответом стал огонь болтеров, а также крики злобы и боли. Латара была занята боем. Их взяли на абордаж, произнёс несущий слово. Кхарн кивнул. Это меня не тревожит, на сей раз Галварус остался. Последовала неприятная пауза, а затем Кхарн обернулся. Что ты делаешь? Сражаюсь, ответил Аргилтал. Нет, Ты сражаешься вместе с нами, а не со своими людьми. Предсказание Эриба бессмысленно. Я не умру здесь, брат. Веди своих несущих слово. Аргилтал покачал головой. Ты хоть знаешь, как близко было к смерти этим утром? Сколько раз я отводил копья и ломал клинки? Уверен, что много, сказал Харн. Но не больше, чем обычно. Ошибаешься. Демоническая посмертная маска, обладавшая навязчиво безупречной красотой, исказилась в улыбке. Повреждения были даже тут. Тонкие губы рассекали трещины, похожие на следы на одной из щек. «И ты глупец!» Он схватил Кхарна за предплечье, заставив пожирателя миров обратить на него внимание. «Ты один из последних воинов 12-го легиона, на которых можно положиться!» Услышав слова Аргела Тала, висевший на бортовых поручнях танка Каргас поднял голову. «Не слишком-то лестно», — заметил он. Кхарн усмехнулся. Однако Аргел Тал не обратил на апотекария ни малейшего внимания. «Остальные вырождаются быстрее», — настойчиво произнес несущий слово. «Или испытывают куда большие страдания. Ты нужен легиону, Кхарн. Нужен восстанию». «Я польщен», — сказал тот. Хотя на самом деле ощутил холодок от того, как близко к угрозе прозвучала фраза. Хватит шуток, рыкнул Аргилтал. Времена меняются, брат. Для Империума и сражающихся за власть в нём легионов грядут великие перемены. Воины, вроде нас с тобой, стоящие по правую руку от примархов, станут властелителями новой империи. Неважно, если нас это не манит, или же мы не хотим для себя такой роли. «За нас все решат обстоятельства». Просвещаясь, мятежные легионы становятся сильнее, однако не все переживут испытания при Вознесении. Кхарн не был уверен, как все это понимать. Оно граничило с обычным для несущих слова фанатизмом, но Аргилтал редко позволял себе подобное. «Ты проповедуешь?» – поинтересовался он. На посмертной маске Аргилтала появилось раздраженное выражение. «Я тебя предостерегаю». Носорок дернулся, проломив временную баррикаду. Однако несущий слова не обратил на это внимания. Чтобы победить в войне, нам нужны пожиратели миров. Вот почему Ларгар до кровавого пота старается спасти Ангрону жизнь. И вот почему ты боишься за Маю. Не относись к этому несерьезно. Вслед за раздраженным голосом брата пришло озарение. «Ты это делаешь просто, чтобы доказать неправоту Эриба», — сказал Кхарн. Не только отозвался Аргелтал и кивнул в направлении Карентянина, который уже навис над ними. Готовься, будет непросто. Ошибаешься, теперь Харн ухмылялся. Смотри и учись, как гончие валят медведя.